Однажды Гедеона осенила, Если бы ему самому довелось провести часть жизни в рабстве, он тоже не стал бы распространяться об этой поре. Тем не менее, молодой человек расстраивался, поскольку выведать у Асы хоть что-то о работе подпольной железной дороги было не легче, чем о его частной жизни». «Сегодня вечером, например, Аса начал живо затыкать Гедеону рот, когда тот заикнулся о станциях на юге Огайо и в соседних штатах. Таковых маловато», — последовал туманный ответ Асы. Гедеон был уязвлен неопределенностью его ответа, особенно если принять во внимание проделанный им достаточно дальний и рискованный путь в отношении рисков Аса и Гент сходились, чтобы помочь им в этом таинственном деле. Когда вторая попытка добиться от Асы интересующих Кидеона сведений также провалилась, он погрузился в обиженное молчание. Однако примерно через час Молчун почувствовал себя нашкодившим шкалером и стал искать примирение с Асой. «Простите меня, Аса, за излишнее любопытство сказал он. «Видно, я не всегда понимаю, когда пора кончать с расспросами». Заметив, как на миг скривились уголки рта Асы, Гедеон посчитал это верным признаком того, что его напарник теперь на него не сердится. «Зачем тебе знать лишнее о беглых невольниках, юный Гедеон?» «По-моему, ты самый любопытствующий из всех парней, которых я когда-либо встречал на своем веку. У тебя в запасе ворох вопросов обо всем на свете». Гедеон улыбнулся. «Не обо всем. Но, занимаясь делами подпольной железной дороги, я хотел бы знать о ней все, что только возможно». Аса повернулся и петливо посмотрел на Гедеона как бы селясь понять тайный смысл его слов. «Ну что ж, твое желание можно понять», — сказал он наконец. «Да вот видишь ли, в чем тут штука? Чем больше знаешь, как устроено наше предприятие, тем для всех опаснее. Ты знаешь ровно столько, сколько тебе необходимо знать. Об остальном я помалкиваю и тем самым пытаюсь тебя защитить». На последнее замечание Аса Гедеон обиделся. «Я не мальчик, Аса, и нянчиться со мной не надо. Я не дитя, хотя вы с капитаном Гентом обращайтесь со мной как с дитятей. Я не прошу посвятить меня во все тайны, которые вы с капитаном от меня скрываете. Когда я вызвался вам помочь, я не имел в виду только эту поездку. Неужели это непонятно?» У меня интерес к этому делу всерьез и надолго. С минуту он помолчал. «Я просто хочу знать, как все крутится в подпольной железной дороге. Вот и все. Отвечайте, если можете, а стесняйтесь, не отвечайте». И снова Аса повернул голову в сторону своего молодого напарника. После долгого молчания он тяжело вздохнул и кивнул. Ну ладно, если ты пошел на осознанный риск, то имеешь право знать, какой опасности сам себя подвергаешь. Однако пойми одно, подпольная железная дорога не имеет ничего общего с работой на отлаженном предприятии. В нашем деле все постоянно меняется. Иногда так быстро, что даже те из нас, кто уже многие годы занят этим, не может привыкнуть к переменам. В общем, мы помогаем беглым невольникам выбраться на волю, переправляем их через территорию ряда штатов в Канаду или, по крайней мере, подальше на север страны. Почему в Канаду? Там безопаснее. На севере беглые рабы многие годы живут на свободе. Правда, кому как повезет. До тех пор, пока ловцы беглых Их не отловят и не вернут владельцам. Законы Канады отличны от наших. Я верю, что настанет день, когда все наши штаты станут действительно свободными. Пока же свобода не гарантируется в большинстве штатов, даже на севере. Вот в Канаде закон выступает в защиту беглого невольника, а у нас, в Агайо, закон против него». Гидеон, столь жадный к восприятию всего нового и очарованный рассказом Асы, изложенным низким звучным голосом, слушал, перебивая рассказчика лишь за тем, чтобы прояснить неподдающееся пониманию с первого раза места рассказа. «Ты пойми, что хозяин не видит в невольнике человека», продолжал Аса. «Невольник — это его собственность. Его покупают, его продают, он принадлежащая владельцу вещь или рабочая скотина. Хозяин может обращаться с невольником хорошо или плохо, может умолить его работой, продать или отпустить. Невольник принадлежит хозяину весь целиком, душой и телом, причем душой только в том случае, если хозяин считает, что у его раба есть душа. Хозяин может убить раба, хотя этот расход – невыгодное вложение денег, так что доброго раба он обычно убивает через силу. Невольник неграмотен. Учить раба читать противозаконно. У раба нет ни гроша, у него нет ни закона, кроме закона белого человека, никаких бы то ни было прав, даже права на собственное семейство». Членов его семьи продают одного за другим, причем без предупреждения. А если он выступает против, его бьют плетьми за то, что он возвышает голос против своего владельца. Раб не может быть владельцем чего бы то ни было, не может по своей воле куда-то отправиться» не может даже приобрести привычек или навыков, если его владелец их не одобрит. Для хозяина раб рабочая скотина и ничего больше. Аса огляделся вокруг, чтобы оборвать свой словесный поток. Когда он снова устремил взор прямо по курсу, идуон ощутил тяжесть на сердце напарника. На сей раз он понял: что Аса изложил ему путь косвенно, абсолютно ясную картину того, какой была его собственная жизнь в рабстве. «Теперь ты понимаешь, как трудно, если не сказать невозможно, рабу без посторонней помощи добиться воли», — продолжал Аса. «Эта помощь большей частью приходит от белых людей, аболиционистов, проповедников, земледельцев, торговцев, докторов, учителей, домохозяек, хотя в этом деле участвуют и другие чернокожие. Разные люди в разных местах рискуют оказаться в тюрьме, рискуют поплатиться даже собственной жизнью, чтобы вызволить нас из рабства. Постепенно со временем стали проторяться пути переправки беглых рабов на север, На этих путях нашлись безопасные стоянки или станции с добрыми людьми или начальниками станций, которые соглашаются давать беглецам приют и пищу. Другие, как я сам, то есть проводники, считают своим долгом переправлять беглых рабов на волю и по возможности защищать их в пути. Думаю, совершенно естественно было назвать наше предприятие подпольной железной дорогой и использовать иные относящиеся к железной дороге понятия, поскольку на момент образования подпольной железной дороги в стране бурно развивалось строительство настоящих железных дорог. Причем понятия станции, железная дорога и другие из словаря железнодорожников стали употреблять для обозначения секретных операций. В последнее время мы обеспокоены тем, что слова из этого лексикона слишком широко обсуждаются, что слишком много теперь болтают об устройстве нашего предприятия, и что некоторые из наших людей слишком откровенничают о подпольной железной дороге и о своем участии в ее операциях. Это подвергает опасности не только их самих и переправляемых на север невольников, но и тех невольников, которые все еще находятся в цепях. Хозяева слышат о наших успешных операциях по спасению беглых рабов и старается проявлять большую осторожность и изощренность в поимке беглецов. Аса поглядел на Гедеона. «Чем более действенна подпольная железная дорога, тем более необходима строгая секретность, и не только для защиты самых служащих подпольной железной дороги, но для защиты ожидающих счастливого случая бежать невольников». «Именно поэтому капитан Гент требует от нас строжайшего молчания». С этими словами Аса, снова оглядевшись по сторонам, стал напряженно всматриваться в дорогу перед собой. «Откуда берутся денежки на все эти операции, Аса?» — спросил Гедеон. «Операции то проводятся очень крупные». «Еще бы, а будут еще крупнее», — ответил Аса. И хотя все в нашем предприятии постоянно меняется, без определенного порядка тут не обойтись. Иногда кажется, что деньги поступают из случайных источников, но их вполне хватает. На это дело жертвуют многие. Ты бы удивился, сколько денег некоторые люди приносят на освобождение рабов. Начальники станций кормят и одевают беглецов бесплатно и в основном без напоминаний». «Я не раз видел зимой, как добрые христианки приносят беглым рабам снятые с собственных постелей одеяло и одежду из собственных платяных шкафов, лишь бы обогреть беглецов». Когда Аса снова повернулся к Гедеону, тот на сей раз заметил, как блестят его черные глаза. «Бог употребляет в дело тех, кто желает этого сам, мой юный Гедеон». Все мы — грешники, а не святые, без единого пятна и порока. Нас не нужно уговаривать. Мы всегда готовы отвлечься и прийти на помощь другим проводникам. Аса умолк. Вот как было с тобой. Ты ведь сам вызвался для Божьих дел. И теперь ты с нами, Гедеон, ни разу не задумывался о таком повороте событий. Но... Правду говоря, ничего даже близкого рассказавшему ему в голову не приходило. Само собой, разумеется, рабство вызывало у него отвращение, и он действительно хотел что-то сделать для его искоренения. Но это что-то должно было быть целенаправленным, осмысленным, значимым. А вот о том, что его в этом деле употребит Бог, Он никогда не думал. «А что?» — решил Гедеон. «Может быть, пора и подумать?» До рассвета оставалось около часа. Хотя временами они и после рассвета какое-то время оставались в пути, аса предупредил, что на сей раз такого не предвидится. Они приближались к развилке дорог близ Кантона, кишащих охотниками на беглых рабов, так что проводникам с беглецами следовало скрыться в гуще леса и до сумерек пережидать опасность. Гедеон правил повозкой, между тем, как аса, кажется, задремал, когда что-то вдруг напугало лошадей. Спявший в корыте за козлами маг, тотчас проснулся и начал негромко рычать и залаял бы громче, если бы его не успокоил Гдеон. Когда одна из лошадей тихо заржал, приняла влево, с асой точно слетела сонливость, и он взвился, как ужаленный. В повозке под натянутым полотном захныкал ребенок. Кто-то из мужчин закашлялся. На дорогу прямо перед повозкой из-за деревьев вышел бородатый человек в элегантной одежде и шляпе. Гидеон резко потянул за вожжи, и повозка остановилась. Снова раздалось угрожающее рычание мака, и снова Гидеон заставил его замолчать. — Кто это? — прошептал он на ухо Асти, но тот лишь покачал головой. — Понятия не имею. Бородач поднял руку. «Я ваш друг», — сказал он таким низким голосом, что Гедеон едва разобрал его слова. «Вы в опасности, времени объяснять нет. Поезжайте вон туда, в чащу». Бородач махнул рукой в сторону примыкающих к дороге справа густых деревьев. «Забирайтесь в чащобу с глаз долой. Я покажу, куда ехать. Здесь кишмя кишат охотники на невольников». «Выводите людей из повозки, да побыстрее!» — продолжал он, задыхаясь убеждать проводников. «Часть людей пусть уходит с одним из вас, остальные — с другим. Укройтесь в разных местах, не все вместе, а я позабочусь о вашей повозке. Когда минует опасность, я за вами вернусь. Никуда не уходите. До моего возвращения не оставляйте укрытия». «Поехали! Нужно спешить!» С этими словами бородач вскочил на подножку повозки и поехал с ними. Повозка предательски грохотала, наталкиваясь по пути на камни, и остановилась, когда они достигли обозначенного места под такой густой и темной кроной, что оно напоминало вход в пещеру. Молодой Канаги передал вожжи Асе, спрыгнул с козел и, на мгновение замерев, спросил, «Как ваше имя, сэр?» Но бородач покачал головой, снова поднял руку и ответил, «Я ваш друг!» Гедеон поспешил обойти повозку сзади. Маг наблюдал, как он и Аса, добившись того, чтобы их подопечные замолчали, помогает им выбираться наружу. Одна женщина, сцепляющимися за ее юбки малышом, выглядела как такой худой, болезненной и в любой момент готовой упасть в обморок, что Гедеон подхватил ее малыша, посадил его себе на плечо и повел всех вглубь чаще. Там все и разошлись. Люди-асы отправились по левую руку. Гедеон повел своих в лес по правую. Когда они наконец остановились, молодой беглец по имени Михей, который с тех пор, как они покинули Риверхавен, был неприветлив и дерзок с Гидеоном, приблизился к нему и, уперев руки в боки, задал вопрос «И что же нам теперь делать?». Гидеон внимательно присмотрелся к парню. Утроду ему было лет 16. Он был крупнее Гедеона и Асы, весь сплошные мышцы. Всю дорогу, с самого ее начала, он нарывался на скандал. Гедеон не хотел ни к чему его принуждать. «Будем ждать, только говори тише. Как сказал тот человек с дороги, здесь, всюду, охотники. Помоги успокоить детей». Парень произвел звук, походящий на рычание, после чего вставший между ним и маг напрягся, словно приготовившись к прыжку. Михей посмотрел на пса с явным отвращением, но, как заметил Гедеон, не приблизился к нему ни на шаг. — Мы в ловушке, — вырвалось у парня. — Вот увидите, нас всех переловят. Гедеон снял с плеч малыша и отправил его к маме. Нас не поймают, если мы останемся здесь и будем соблюдать тишину, как советовал тот человек. Потом, раздосадованный наглым взглядом парня, Видон добавил, «Для разнообразия лучше пойди и помоги с малышами, а не жалуйся». В поношенных домотканных брюках и не по размеру больших башмаках парень рисовался перед людьми. «Ты думаешь, я останусь здесь?» чтобы снова оказаться в кандалах у какого-нибудь Бакры? Однажды меня уже выловили и отвели к хозяину. На сей раз живым я никому не дамся. Я уйду отсюда, как только стемнеет. Внимательно глядя на парня, Гидеон пытался не сбрасывать со счетов тот образ жизни, который он вел до настоящего времени. Несмотря на вызывающее дерзкое поведение Михея, Гидеон не мог не чувствовать к нему жалости, особенно после того, как узнал от Асы подробности рабского существования. «Не глупи, парень! Уйдешь один — пропадешь!» — стал увещевать его Гидеон. «Лучше оставайся с нами!» Парень скривил в усмешке рот. «От тебя со стариком жди помощи, как от козла молока!» Терпение Гидеона начало иссякать. Он пожал плечами и сказал, «Ну тогда, как знаешь, если уж тебе приспичило что-то делать, прежде же пораскинь мозгами, что для тебя значит во второй раз попасть в лапе хозяина. Прежде чем сморозить какую-нибудь глупость, крепко подумай». «А ты мне вообще не указ», — огрызнулся парень и отошел в сторону». Секунду Гидеон наблюдал за ним, а потом, свистнув маку, отправился проведать и поддержать своих подопечных — малышей и взрослых. Этот был долгий, тяжелый день. Без дружеских утешений асы Гидеону пришлось бы туго, что-то в асе привлекало, завораживало Гидеона и, пожалуй, могло внушить спокойствие даже в пилу неистового боя. Проведя все время в чаще посреди напуганных беглецов и голодных, беспокойных детей, гадая, как долго будет тянуться этот день и что ожидает их впереди, Гидеон в итоге почувствовал себя измочаленным». Когда из сумрака, наконец, вынырнул бородач, тот, который предупредил их утром на дороге об опасности, Гедеон почувствовал огромное облегчение. Но оно быстро испарилось, когда он услышал то, что за ним последовало. Здесь вас слишком много, но поблизости имеется пара станций, где можно переждать опасность. Когда шум уляжется, можете отправляться в дорогу». Пока Бородач говорил, Гедеон обратил внимание на его образованность и на его руки. Руки у него были чистые, ухоженные, как у джентльмена. Оставалось только гадать, кем он был и с каких побуждений рисковал собственной безопасностью, помогая беглым невольникам. Как только мы убедимся в том, что охотники на беглых покинули округ, мы соберем вас вместе, пополним ваши запасы, провизии, и тогда вы продолжаете свой путь. А пока я намерен проводить вас туда, где вы проведете ночь, а возможно и несколько ночей. Помогая людям подниматься в повозку, Гидеон подумал, как бы эта задержка в пути не затянулась и не помешала всем в срок добраться до места назначения. В ноябре его мама выходит замуж, и весьма огорченная его отъездом из Риверхамина с миссией подпольной железной дороги, она придет в еще большее отчаяние, когда ее сынок не вернется вовремя, чтобы присутствовать на ее бракосочетании – с доктором Себастьяном. Вернуться на мамину свадьбу он должен обязательно. Глава 28. Ночной ливень и ночной страх. Наступила полночь, поднялся ветер, все не прекращался ливень. Между тем Иеремия Гент расхаживал взад и вперед в своем жилище на вершине холма. Ночь была точь в точь такой же, какая была почти год назад, когда Гент оказался в Риверхавене, хотя утверждать это наверняка он бы не стал, поскольку он находился тогда в полубессознательном состоянии и, как утверждает доктор Себастьян, в нескольких часах от смерти. От той ночи в памяти у него ничего не осталось, вообще ничего, кроме того, что однажды он открыл глаза ровно настолько, насколько нужно, чтобы увидеть исполненной любви взгляд смотрящего на него ангела. Вот этот ангельский лик он припомнить мог, однако более ничего. «Рахиль. Такими ночами, как это, будь он горьким пьяницей, он бы напивался до самозабвения». Но пьянство никогда не было его пороком, ведь он имел возможность наблюдать постепенные падения и гибель слишком многих своих ближних, чтобы следовать их путем. О своем настроении он не стал бы говорить ни с единой живой душой. Но сегодня чувство одиночества так крепко схватило его за горло, и держала так цепко, что ему стало жаль, что рядом с ним нет его любимой собаки Мака. Не было рядом и асы. В этот поздний час Гент тосковал по обоим. Правда, раз он невольно улыбнулся, хотя мрачно и иронично, многие годы он убеждал себя в том, что ему хорошо в одиночестве, и что он ни в ком не нуждается». В конце концов, ведь превыше всего он дорожил собственной свободой. Именно свобода увлекла его в Штаты. Гент располагал собой и ни перед кем не неся обстоятельств, мог отправиться туда и настолько, куда и насколько ему хотелось. Не имел он и долга, который несет муж и отец перед семейством или влюбленный перед ожидающей его возвращение любимой. Как мужчина, — твердил себе Гент, — он никому не нужен. Он не патрон, чтобы ограничивать себя ради других, зависимых от него людей. Более того, чтобы выжить, он обязан принадлежать только себе — как другие люди обязаны принимать пищу. Многие и многие годы он утешался этим заблуждением, не только живя с ним, но даже его смакуя. Если временами над его разумом, подобно высматривающей жертву хищной птицы, витал шепот недовольства, Гент его игнорировал». У него было свое вечное судно, было свое дело, и была река. Ни в чем ином Гент не нуждался. А потом Гент попал в Риверхавен. Остановившись у окна, Гент выглянул наружу, но ничего не увидел. Ночь, казалось, все сокрылась. Загонимой ветром завесой из чёрных струй дождя он пожал плечами и размял шею, чтобы снять копившееся с утра внутреннее напряжение. Целый день голова у него побаливала, а теперь готова была развалиться на кусочки. Но за этим переживанием Гента скрывалась, способная его погубить сердечные страдания — Его самодовольное наслаждение, уединенной жизнью, поверглось в прах, рассеялось, как дым, от любви к милой, кроткой женщине с карыми глазами и улыбкой, способной исторгать из уст мужчины тихие стоны. К женщине, впервые преподавшей ему урок, что любовь намного больше желания, плотской страсти намного больше и глубже того, О чем когда-то мечтал, что любовь несет не меньше духовных, небесных чувствований, нежели бескрылых и земных. К женщине, которая побудила его желать для нее доброго и праведного, пусть ценой мучительного одиночества для себя, принадлежать ему такая женщина не могла. То обстоятельства что Рахили запретили с ним встречаться, не означало, что она перестала быть средоточием мыслей и молитв Гента из самого сердца в любой час дня и ночи. Этот факт не мог изгнать из сердца Гента страх за неё, страх перед тем, что проникшее в долину Риверхавена зло — Так или иначе доберется и до Рахили и опутает ее смертоносными щупальцами недоброжелательства и прямой пагубы. Было время, когда агент не верил в зло, по крайней мере в том прямом смысле, который открывался ему в Священном Писании. Прежде всего, столкнувшись с институтом рабства, лично убедившись, В существовании чего-то настолько нечистого, настолько порочного и безнравственного, как сам этот институт, он должен был признать страшную реальность зла. И было абсолютно непредставимо, что нечто меньшее, чем зло, несет ответственность за то, что одни люди причиняют ущерб другим. Позже, когда под мудрым руководством Асы постижение истины в конце концов привело его к открытию Божьего Слова, Гент начал понимать, сколь многообразны маски зла, стремящегося обольстить и погубить человека.